Глава девятая. Осцилографы и кривые. Ладно, самый героический вариант из имеющихся – это бой. Надо бы подготовиться к нему достойно, тем более, что, скорее всего, он начнется не по эрарбакской инициативе, и, значит, останется очень мало времени для доблести. Обидно, если вся она сохранится только в возможных, но не осуществившихся вариациях конусов будущего. Не перетечет вниз – выдернутая нитками наших желаний. Итак, что там на представляло наше сознание? Что там оно напроецировало в отгороженной двойной переборкой тьме? Что оно там родило и домыслило, исходя лишь из рисования осциллографов и жрущей атомной мощи без меры математической машины Понча Элда? Что там за призраки в подводной ночи и как мы можем с ними бороться? Может быть, достаточно будет отключения питания осциллографов и тогда вместе с диаграммами сдует и маскирующийся фоном субмарины? Кто, собственно, проверял метод? Однако это вне правил игры, и значит, действуем как принято. Кто там у нас поближе и уже находится в зоне досягаемости гвоздя? Пожалуй, пока никто. Может, уже пора шевелить рулями, увеличивать ход и сближаться, дабы успеть выйти на рубеж атаки до пуска чужих подводных снарядов? Наверное, не стоит. Такой маневр может быть действительно истолкован как атака. А к тому же только Мятая Луна знает реальный диапазон стрельбы вражеских гвоздевых пушек. Тогда может пустить дело самонаводящиеся торпеды? Их дальность поражения уже позволяет. Однако что толку? С такой дистанции их спокойно перестреляют те же гвозди. Что-то может выгореть, разве что при нацеливании в старую посудину макрицу. Вполне вероятно... Далекие южно-континентальные портовые механики скажут нам за такой подарок спасибо. Легко представить, как им надоело латать трещины в корпусе этой древней кастрюли. Однако будет небольшим подвигом обменять супермодный кенгуру ныряльщик на гнилую допотопную железяку. Тогда может продувка и рули на всплытие, а там верхнюю мембрану расчехлить и программируемые двухсредовые супергвозди в очередь, Если повезет, успеем услышать, точнее, разглядеть в растянутом экранном синусоидном месиве, как хлюпнет водную толщу полетевший в воздухе снаряд. И даже убедимся в его функциональности по излучению пиктограммы поисковой головки. Однако и тот, и этот вариант предусматривает нападение на Брашей. То есть, может быть, даже развязыванием войны. Там, в адмиралтейских бункерах обоих континентов, Пальцы дежурных адмиралов всегда на кнопках оповещения. Вполне может случиться, что эта стычка на экваторе послужит детонатором для всеобщей команды ФАС. Разве кто-то сверху давал нам подобные полномочия?